«Я и его матушка, сэр, ждали долгие годы, ибо средства не позволяли нам сочетаться браком. И Господь уже на склоне наших лет благословил нас единственным ребенком, который никогда не отказывал родителям в сыновней почтительности и любви. И теперь мы, разумеется, считаем себя большими счастливцами, сэр». «В чем не может быть никаких сомнений?» — прочувственным голосом подхватил нотариус — Когда мне приходится созерцать такое счастье, я не перестаю оплакивать свою холостяцкую долю. Было время, сэр, и одна молодая девица отпроск весьма почтенной фирмы, торгующей предметами мужского туалета... Но ну, я, кажется, расчувствовался. Чакстер, принесите бумаги мистера Авеля. «Видите ли, мистер Уизерден», — сказала старушка. Авель воспитывался совсем по-другому, чем большинство юношей. Он всегда дорожил нашим обществом и всегда проводил время с нами. Авель не отлучался из дому ни на один день за всю свою жизнь. — Ведь правда, голубчик? — Правда, душенька, — подтвердил старичок. — Если только не считать его поездки на побережье в Маргейт со школьным учителем мистером Том Кинли. Они уехали в субботу и вернулись в понедельник. Но вы помните, душенька, сколько здоровья ему это стоило? Маргей, курортное местечко, на юго-восточном побережье Англии в графстве Кент. «Потому что без привычки, — сказала старушка, — он там совсем замучился, да и без нас тосковал. Ни поговорить, ни душу отвести, не с кем». — Совершенно верно, матушка, — снова послышался тот же тихий, тоненький голосок. — Мне было так не по себе, так одинок. Ведь нас с вами разделяло море. Никогда не забуду, как я страдал, поняв впервые, что между нами лежит море. — Что вполне натурально, — заметил нотариус. — Такие чувства делают честь натуре мистера Авеля. — И вашей натуре, мэм, и натуре его отца и вообще человеческой натуре. И то же самое благородство души проявляется во всем его поведении столь сдержанном и скромном. А сейчас, как вы изволите увидеть, я поставлю под этим документом свою подпись, которую засвидетельствует мистер Чакстер. Затем прижму пальцем вот эту голубую обладку с зазубренными краями и произнесу внятным голосом «Не пугайтесь, мэм». Так уж полагается по закону, что я действительно принимаю на себя указанные обязательства. Мистер Авель распишется под другой обладкой и произнесет те же каббалистические слова. И на том дело и кончится. Он засмеялся. Видите, как все просто. Наступила короткая пауза во время которой мистер Авель проделывал, вероятно, то, что от него требовалось, после чего снова произошел обмен рукопожатиями, послышалось шарканье ног, потом звон бокалов, и все заговорили разом. Минут через пятнадцать в дверях появился мистер Чакстер с пером за ухом и с от винных паров физиономией, который сначала изволил пошутить, назвав Кита — юным стрикулистом, а затем сообщил ему, что гости сейчас выйдут. И они действительно не замедлили выйти. Мистер Уизерден, щекастый, румяный и весьма напыщенный маленький живчик, с необычайной галантностью вел старушку, а за ними под руку следовали отец с сыном. Мистер Авель, до да странности старообразный молодой человек, Выглядел почти одних лет с отцом и был удивительно похож на него и лицом, и фигурой, хотя вместо отцовского, бьющего через край благодушия, в нем чувствовалась какая-то робость и сдержанность. Во всем же остальном, в опрятности костюма и даже в косолапости, они были точной копией друг друга. Усадив старушку в фаэтон, мистер Авель помог ей оправить накидку и положить поудобнее корзиночку, служившую неотъемлемой частью ее туалет. Потом сел на заднее сиденье, вероятно, специально для него приспособленное, и улыбнулся всем по очереди, начиная с матушки и кончая пони. Тут поднялась страшная возня. Пони никак не хотел закинуть голову и взять в рот мундштук, но, наконец, даже с этим было покончено. Старичок забрался на свое место и, переложив вожжи в левую руку, сунул правую в карман за шестью пенсами для кита. Но такой монеты не нашлось ни у кого — ни у старушки, ни у мистера Авеля, ни у нотариуса, ни у мистера Чакстера. Старичку казалось, что шиллинга будет много, но разменять монету было негде, и он отдал ее мальчику. «Вот, получай». «В понедельник я приеду сюда в это же время, и чтобы ты был на месте, дружок. Придется тебе отработать шесть пенсов», — сказал он с улыбкой. «Благодарю вас, сэр», — ответил Кит, — «я обязательно приду». Он говорил совершенно серьезно, но все весело рассмеялись над ним, а мистер Чакстер, так тот просто заржал, восхищенный столь остроумной шуткой. Пони доброй рысью тронулся с места, почувствовав, что теперь можно и домой, или же решив про себя никуда больше не возить хозяев, что, собственно, было одно и то же, и Кит, не успев объясниться толком, пошел своей дорогой. Он потратил весь шиллинг до последнего пенни, зная, чего не хватает у них в хозяйстве не забыв купить и корма для драгоценной птицы, и помчался домой в таком упоении от своей удачи, что ему уже начинало казаться, будто Нелли с дедушкой тем временем пришли к ним и сейчас ждут его возвращения. Глава пятнадцатая В то первое утро после ухода из дому, пока они шли безмолвными городскими улицами,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 а совсем незнакомый человек. И не только потому, что ее пугала мысль о встрече дедушки с Китом, нет. Нелли было бы сейчас тяжело всякое прощание, а особенно прощание с тем, кто так верно и преданно служил им. Довольны и того, что позади оставались безгласные вещи и предметы, и не ни ее любви, ни ее горя. Прощание с единственным другом на пороге этого безрассудного путешествия разбило бы ей сердце. Почему это нам всегда легче примириться с расставанием мысленно, чем на деле? И почему, решившись на него с должным мужеством, мы и боимся сказать слово «прости» вслух?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 Они еще не успели проникнуть в самую гущу людского жилья, в тот лабиринт, который отделял их от городских окраин, как облик улиц начал мало-помалу меняться, покоряясь шуму и суете. Первыми нарушили чары, подводы и грохочущие дилижансы. Сначала они появлялись поодиночке, потом все гуще и гуще, экипажей все пребывало — И, наконец, улицы заполнились ими. На первых порах каждое открытое окно лавки служило предметом удивления, но скоро стали в диковинку закрытые. Потом из труб медленно повалил дым, поднялись оконные рамы, впуская свежий воздух в комнаты, распахнулись двери и служанки, лениво поглядывающие куда угодно, только не на свои метлы. Уже начали вздымать тучи бурой пыли прямо в глаза шарахающимся в сторону прохожим, или с грустным видом слушали рассказы молочников о предстоящих сельских ярмарках и о том, что на дорогах вот-вот появятся фургоны с парусиновыми навесами и всеми прочими принадлежностями, да еще с любезными кавалерами в придачу. Миновав эту часть города... Дедушка и внучка вступили в более оживленные кварталы, святилище коммерции и бойкой торговли, куда стекалось множество людей и где деловая жизнь была уже в разгаре. Старик бросал по сторонам испуганные растерянные взгляды, ибо этих-то мест ему и хотелось избежать. Прижав палец к губам, он повел девочку извилистыми переулками и узкими дворами, и успокоился лишь тогда, когда эти места остались далеко позади. Но потом еще долго оглядывался и бормотал, что здесь на каждом углу таится погибель и разорение, и что они увяжутся за ними, учуяв их следы, а поэтому отсюда надо бежать как можно скорее. Ну вот и эта часть города пройдена». И они вошли в беспорядочно раскинувшееся предместье, где убогие, поделенные на мелкие квартиры домишки и заклеенные бумагой, заткнутые тряпками окна, говорили о том, что здесь ютится армия бедноты. Лавки здесь торговали теми товарами, какие покупает только бедный люд. И продавцы, и покупатели одинаково погибали здесь в тисках нужды.